По фонтанке от Анечкова моста до моста Ломоносова. Как добраться к началу маршрута? Этот маршрут мы начнем от набережной фонтанки, и на фонтанке же он закончится. Ближе всего к Коничковому мосту находятся станции метро, гостиный двор и Маяковская. Название фонтанка появилось не вдруг. Финны, изначально жившие по берегам реки, именовали ее Кимияки. Русские мастеровые, привезенные со всех концов страны, чтобы строить новую столицу, недолго думая, окрестили реку безымянным Ереком. Уж больно много в этом краю ручьев, речек и речушек. Не придумывают же каждой речке отдельное имя. И лишь когда от реки проложили трубы, чтобы подавать воду к фонтанам летнего сада, появилось для нее имя — Фонтанка. Начнем мы нашу сегодняшнюю прогулку с Аничкого моста. Аничковым он назван по имени Михаила Аничкова, командира батальона, стоявшего у фонтанки во времена Петра I. Давай выйдем на мост. Идем по направлению к Адмиралтейству. Впереди, перед нами дом Екатерины Федоровны Муравьевой, матери декабристов Никиты и Александра, набережная фонтанки, дом 25, которым в гости частенько захаживали и художник Кипренский, и поэт Батюшков, и еще многие-многие. Правда, дом этот надстроен и перестроен в 1930-е годы, и от прежнего классического фасада уже почти ничего не осталось. Дальше вверх по фонтанке очень красивый дом 21, бывший Нарышкинский, потом Шуваловский дворец, куда император Александр I во время прогулки заходил и на чай, и чтобы повидать красавицу Марию Антоновну Нарышкину. Дочь Марии Антоновны вышла замуж за графа Шувалова, После свадьбы дворец перестроили, придав ему пышности и великолепия. Белоколонный зал этого дворца, самый большой в Петербурге, после перестройки стал так велик, что даже во время больших балов там было отнюдь не тесно. А напротив, через реку на только что оставленном нами берегу изящно изгибается великолепная линия набережной. Бывший Екатерининский институт, сейчас филиал Российской национальной библиотеки, Соседняя с ним — ограда фонтанного дома, дворца Шереметьевых. Пять поколений Шереметьевых владели этим дворцом, с тех пор как в 1712 году Пётр I подарил здесь участок земли своему сподвижнику. В фонтанном доме сейчас музей Анны Андреевны Ахматовой. А в начале XIX века здесь же, во флигеле фонтанного дома, была мастерская художника Ореста Адамовича Кипренского. Знаменитый портрет Пушкина, его работы. «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит». Сюда Пушкин приходил, чтобы позировать художнику. Здание Екатерининского института, заведение для воспитания дворянских дочерей, было построено в 1807 году по проекту Кваренги, поэтому у него такой строгий классический фасад. а на другой стороне Невского проспекта, на углу с набережной, стоит дворец Белосельских-Белозерских. Его даже лучше рассматривать отсюда, с моста, а не вблизи, с Невского. Это интересно. Когда выйдешь на мост по направлению к Адмиралтейству, встань у перил и посмотри направо, в ту сторону, откуда течет фонтанка. Когда-то это была часть маршрута ежедневной прогулки императора Александра I. От Зимнего дворца по Летнему саду, дальше по Набережной Фонтанки до Оничково моста, а потом по Невскому домой, в Зимний. Но мы сегодня пойдем в другую сторону. Дворец Белосельских-Белозерских. И мы снова вернулись к Строгановым. И дело не только в том, что Строгановы и князья Белосельские-Белозерские родственники, Когда князь заказал Андрею Ивановичу Штакеншнейдеру проект, тот выбрал себе в качестве источника вдохновения шедевр Растрелли на углу Невского и набережной Мойки. «Единственная моя цель, — писал он, — построить нечто похожее на Строгановский дворец. Посмотри, это ведь не барокко, но как бы барокко, намек на барокко, похоже на Строгановский дворец и в то же время не слепое подражание». а совершенно самостоятельное архитектурное произведение. Белосельские и Белозерские дали свое имя дворцу, но в истории остались следующие его хозяева — великий князь Сергей Александрович и его жена Елизавета Федоровна. Сергей Александрович был сыном Александра II и дядей последнего русского царя Николая II. Мнение современников о нем самые противоречивые: Надменный, высокомерный, холодный и в то же время ценитель искусств, коллекционер, человек искренний и глубоко верующий. Немецкая принцесса Элизабет влюбилась в него еще девочкой и потом, отказав двум завидным женихам, все-таки стала его женой. Для того, чтобы выйти за сына российского императора, нужно было принять православие. После крещения Элизабет стала Елизаветой Федоровной. Этот дворец был ее счастливым домом до тех пор, пока Николай II не назначил Сергея Александровича московским губернатором и не пришлось переехать в Москву. Петр Клодд и его кони. Укротители коней на Аничковом мосту — такой же символ Петербурга, как медный всадник. Кажется, они здесь были всегда. Однако первый век, сто лет своей жизни, этот мост ничем не выделялся. Был просто одним из многих мостов столицы. Давай подойдем к тому укротителю, что стоит на правой стороне моста и ближе к центру города, если идти от площади Восстания к Адмиралтейству. На постаменте хорошо видна надпись «Лепил и отливал барон Петр Клод». Первый настоящий заказ — изваять квадригу, то есть четверку лошадей для колесницы славы на Нарвских триумфальных воротах, Петр Клодет получил случайно. Николаю Первому не понравился проект скульптора Пименова и архитектора Димут Малиновского. Работая над квадригой, Клодет и научился литейному делу. Кстати, на триумфальных воротах, сейчас они стоят на площади стачек, не четыре лошади, а шесть. Квадрига оказалась непропорционально мала, и Клодет спешно запряг еще двух медных скакунов. А потом император заказал Петру Карловичу две скульптурные группы для украшения будущей дворцовой пристани. Возничего, шагающего рядом с конем, и возничего, с трудом удерживающего коня, поднявшегося на дыбы. Но на Дворцовой пристани, по мнению Клодота, его скульптуры смотрелись бы нелепо: зеркальная темная гладь широкой Невы, классические пропорции зданий, и вдруг посреди этого спокойствия и величия укротители коней. С какой стати? А вот на Аничковом мосту, посреди вечно спешащего и бурлящего Невского, они пришлись бы в самый раз. И Клодоту удалось убедить в этом императора. позже клодыта изваял еще две скульптурные группы для завершения композиции посмотри внимательно скульптуры клодта это как бы четыре ступени борьбы сильного человека и благородного животного конь взвился на дыбы вот он уже почти подмял под себя человека но человек не сдается и в конце концов побеждает еще одна загадка почему петр карлович подписал свою работу не кло А Клод, правнук барона Воятеля, написавший о нем книгу, предположил, что таким образом Петр Карлович сделал свою фамилию русской. Он считал себя русским, несмотря на доставшуюся от шведских предков фамилию. Это интересно. Обычно скульптор лепит макет, а отливают статую в металле специалисты литейного дела, ведь отливка — процесс технологически очень сложный. А оборон Петр Карлович Клодет своих коней делал сам от начала до конца. От воображаемого образа до фигуры на постаменте. Он был вторым из пяти сыновей боевого генерала. Будущее было предопределено, военная карьера. Петр вместе с братьями поступил в Михайловское артиллерийское училище, но учился так себе, зато все время вырезал из дерева фигурки лошадок. Недолго прослужив в артиллерийской бригаде, он подал в отставку и стал делать деревянные фигурки лошадей и солдат на продажу. Одну из фигурок кто-то преподнес Николаю Первому. Император заинтересовался резчиком и заказал ему игрушечный конно-гвардейский полк, а потом рекомендовал его в Академию художеств. Кстати, предполагалось, что Петр Карлович изваяет еще две точно такие скульптурные группы, как первые. Он и изваял. Но укротители с конями уехали в Пруссию в подарок королю Фридриху Вильгельму IV. Следующие копии Николай I подарил королю обеих Сицилий Фердинанду II. Так в Берлине и в Неаполе оказались близнецы укротителей Саничкова моста. А Петру Карловичу в четвертый раз делать одно и то же было не в Манготу, и он опять убедил императора, что лучше сделать другие скульптурные группы. Кабинет его императорского величества. По левой стороне Невского тянется невысокое серовато-голубое двухэтажное здание с колоннами. Когда-то, когда не было пыли от автомобилей, оно было очень красиво. Это здание выстроено по проекту Кваренги в 1807 году, тогда же, когда он строил Екатерининский институт. И сначала предназначалось под торговые ряды и квартиры для купцов. Два корпуса, построенные глаголем и соединенные со стороны фонтанки открытой колоннадой. Однако только-только здание закончили, как стали переделывать. Вместо торговых рядов здесь решили поместить кабинет его императорского величества. И уже другой архитектор, Луиджи Русско, заделал открытые галереи, предназначавшиеся для лавок и магазинов. Пристроил два флигеля и сделал ограду с воротами, отделившую кабинет от Оничкова дворца. После революции бывший кабинет отдали дворцу пионеров. Полезно знать. Кабинет его императорского величества — нечто вроде современной администрации президента, Это учреждение занималось делами императорской семьи, отпускало деньги на содержание и ремонт дворцов, вело бухгалтерию, то есть записывало доходы и расходы императора и его многочисленных родственников, а также управляло собственностью императора — горными заводами, мануфактурами, землями и много чем еще. Переход. А теперь давай пройдем сквозь ворота Луиджи Русска в сад и посмотрим на парадный фасад Аничкова дворца. Аничков дворец. Это один из самых старых петербургских дворцов. Когда-то при Анне Иоановне на этом месте стоял преображенский гвардейский полк. После Анны Иоановны на троне оказался младенец Иоанн Антонович, а при нем регеншей его мать Анна Леопольдовна. Когда дочь Петра I, царевна Елизавета, решила свергнуть эту свою родственницу, она отправилась за помощью к преображенцам. И именно отсюда Елизавета Петровна верхом во главе полка проследовала в Зимний дворец. Так что место это было ей дорого и памятно. Утвердившись на троне, императрица Елизавета приказала построить здесь дворец для своего фаворита, графа Алексея Разумовского. И по имени моста дворец сразу окрестили Аничковым. За дело взялся Сарастрелли и выстроил дворец в своем любимом стиле барокко. После Алексея Разумовского дворцом владел его брат Кирилл, но недолго. Екатерина II, выкупив дворец, подарила его своему фавориту, князю Григорию Потемкину, заказав некоторые строительные переделки. Тогда-то разноэтажность постройки была ликвидирована. Лепнину, столь уважаемую Растрелли, убрали, а гавань засыпали. В новом виде дворец стал более строгим, классическим. Князь Потемкин через некоторое время продал дворец купцу Шемякину. Екатерина II выкупила его у Шемякина и снова подарила Потемкину, а тот, меньше чем через год, опять вернул его Екатерине. Для князя строился другой дворец — Таврический. В 1817 году во дворец въехал великий князь Николай Павлович с семьей. При нем в дворец снова перепланировали. Перепланировкой занимался Карло Росси, когда создавал ансамбль площади Александринского театра. Николай Павлович очень любил этот дворец. Став императором Николаем I и переехав в Зимний, он оставил Аничков дворец за собой, а потом подарил его старшему сыну, будущему Александру II, а тот — своему сыну, Александру III. В конце XIX века настали дни настоящей славы Аничкова дворца. Александр III, очень боявшийся покушений террористов, сделал его царской резиденцией. Обнес дворец высокой оградой и поселился здесь со всей своей большой семьей. Его сын Николай II вернулся в Зимний дворец, и больше в Аничковом дворце никто из царствующих особ не жил. После революции его отдали детям. Сейчас это дворец творчества юных. Кстати, при Елизавете фонтанка была границей города, и Аничка в дворец стоял на въезде в столицу. Сейчас кажется немного нелепым, что вход во дворец не со стороны Невского, а сбоку. Но тогда от фонтанки ко входу был прорыт канал, и у ступени лестницы устроена небольшая гавань, как в Венеции, а вокруг был сад, благоухали цветы, били фонтаны. Кстати, До 1809 года, пока не стал собственностью сестры императора Александра I Екатерины Павловны, дворец служил самым разным целям. Здесь жили посланники чужеземных держав. Здесь в 1790 году открылся Константинопольский трактир. А еще через год Аничков дворец арендовал француз Леон для устройства грандиозных балов-маскарадов и выступления заграничных артистов знаменитостей. Памятник Екатерине II. Теперь наш путь лежит дальше, на площадь Островского. Для начала давай подойдем к памятнику Екатерине II. Это позднее прибавление. Памятник появился на этом месте лишь в 1873 году. Кстати, памятники такого типа, статуя государственного деятеля, а на пьедестале фигуры его сподвижников или картины наиболее замечательных его деяний, как раз тогда вошли в государственную моду. Помнишь памятник Николаю I на Исаакиевской площади? Памятник Екатерине тоже сделан по заказу императора. Ты можешь прочитать надпись «Императрица Екатерине II в царствовании императора Александра II, 1873 год». Это плод коллективного творчества. Общий проект создал художник Микешин. Фигуру Екатерины изваял скульптор Чижов, ее сподвижников апикушин. Сам пьедестал лавровый венок у его подножия канделябры придумал архитектор Грим. Он же и руководил всеми работами, а фонари были изготовлены по рисункам архитектора Шеретера. Памятник получился действительно государственный, державный. Монументальная Екатерина в горностаевой мантии стоит как скала. В руках скипетр, императорская власть. И на голове лавровый венок, знак славы, корона лежит у ее ног. На бронзовой доске атрибуты наук, художеств, земледелия, военного дела и книга с надписью «Закон». А фигуры на пьедестале нам в основном знакомы. Фельдмаршал Румянцев-Задунайский, князь Потемкин, полководец Суворов. Все они обращены в сторону Невского проспекта. Если смотреть со стороны Онечкова дворца, увидишь поэта Державина и княгиню Дашкову, президента Академии наук. Со стороны театра — русский полярный исследователь адмирал Чичагов и граф Алексей Орлов-Чесменский, старший брат Григория Орлова, убийца императора Петра III и выдающийся полководец. И, наконец, со стороны публичной библиотеки князь Александр Безбородко, личный секретарь Екатерины и Иван Бецкой. Вспомни пеликанов на воспитательном доме. Кстати, гранит для памятника Екатерине II доставляли из Карельского перешейка в Петербург по воде. Выгружали на набережные около летнего сада. Дальше камень перевозили по специальной переносной железной дороге, изготовленной на заводе Сан-Гали. Фигуры для постамента отлиты на литейном заводе «Кахуна». Пьедестал состоит из более 600 кусков гранита. Стоимость сооружения монумента составила 316 тысяч рублей, а вместе с изготовлением памятных медалей, организацией торжественной церемонии открытия и переустройством Александринского сквера — 456 896 рублей. Ансамбль России. Во времена Екатерины никакой площади здесь не было, а был Аничков сад, и не такой, как сейчас, сад был регулярным. А потом Павел I указом определил участок Аничкова сада отдать театральному ведомству. Театральная дирекция растерялась, совершенно непонятно было, что с этим участком делать. И тут в дело вмешался предприимчивый иностранец Антон Казасси, то ли француз, то ли итальянец, смотритель при сборах и раздачах входных билетов в театр. На том месте, где сейчас стоит здание театра, в 1799 году был садовый павильон. Казаси арендовал этот павильон, заказал архитектору Бренна переделать его для театральных нужд и открыл свой малый театр. Театр пользовался успехом, но нужно было как-то обустраивать пространство вокруг него, и с дальней окраины эта часть города становилась центром. А в Петербурге как раз в то время жил архитектор, умевший, как никто, создавать великолепные городские пространства. Карло Росси снова взялся за дело. Представь себе, как здесь все выглядело в самом начале XIX века. Слева — в дворец. Вдоль Невского проспекта здание только что построено архитектором Соколовым. Еще идут отделочные работы. В глубине — малый театр, перестроенный из садового павильона, а за ним — разномастные дома для артистов. То есть для начала Росси нужно было спроектировать здание театра и окружающих его построек так, чтобы и в дворец, и здание Соколова органично вписались в новый ансамбль. Разумеется, в любимом Росси стиле классицизма. Приступил Зодчий к работе в 1816 году, а закончил ее лишь через 20 лет. Главное здание композиции, если смотреть со стороны Невского, конечно, театр. Росси не предполагал, что через полвека вид на театры закроет памятник Екатерине. До этого открытое пространство площади подчеркивало стройность и легкость, и в то же время спокойствие и величие здания. Стройные белые колонны на фасаде хорошо видны на фоне глубокой лоджии, а вверху бронзовая квадрига Аполлона, символизирующая триумф русского искусства. Если подойти поближе, то легко рассмотреть на Аттике летящие фигуры Славы и лавровый венок в центре, а в нишах — фигуры Мус Талии, в древнегреческой мифологии покровительницы танца, и Мельпомены — покровительницы театра. Здание театра тогда было светло-серым, с белыми колоннами, а скульптуры в нишах были окрашены под бронзу. Чтобы замкнуть площадь по бокам, Росси спроектировал новое здание публичной библиотеки на углу Невского и Садовой с учетом постройки Соколова. Новое здание глаголем пристроено торцом, так что получился единый комплекс. Нескончаемо долгий ряд колонн по фасаду как бы подводит взгляд к основному зданию площади — театру. Между колоннами — статуи античных ученых, поэтов и писателей. Вверху, на Аттике — фигура Афины Паллады, греческой богини разума. А слева, у Анечкова дворца, Росси выстроил два садовых павильона. Они как бы связывают площадь с дворцом и в то же время гармонируют состоящим напротив зданием публичной библиотеки. «Полезно знать». Регулярный сад — это геометрически правильные клумбы, посыпанные песком дорожки, и все строго по плану, и никаких беспорядочно растущих деревьев. Кстати, билеты тогда были не бумажные, а металлические. Жестянки-пластинки. Капельдинеры, то есть театральные контролеры, получали в дирекции запечатанные кружки с прорезью, куда зрители опускали свои билеты с жестянки. Утром смотритель распечатывал кружки и проверял кассу театра. Кстати, внутренняя отделка театра по замыслу Росси должна была гармонировать с внешней. Зрительный зал сначала был голубого цвета, но потом, по распоряжению Николая I, обивку кресел сделали пурпурной. А театр тогда же получил имя Александринского в честь жены Николая, императрицы Александры Федоровны. Улица Зодчего Росси. Теперь давай обогнем театр и пройдем по улице, открывшейся за ним. до площади Ломоносова, на набережной Фонтанки. Чтобы не испортить впечатление, иди не оглядываясь. Оглянись лишь, дойдя до конца, и ты увидишь волшебную улицу в воплощении идеального Петербурга. Театральная улица, пожалуй, лучшая, что создал Росси, и не зря она сейчас названа его именем. Эта улица как зал дворца, вернее, как дворцовая галерея, И странно, что нет здесь сейчас стройных кавалергардов и гусар в парадных мундирах, и дам в бальных платьях. А между тем, предназначение у этой улицы предполагалось самое прозаическое. Здесь должны были быть торговые ряды. Поэтому нижние этажи Росси спланировал как открытые галереи для лавок и магазинов. Но купцы, торговавшие неподалеку в гостином дворе, запротестовали, и им совсем не нужны были конкуренты в непосредственной близости от давно обжитого торговцами места. И галереи пришлось заложить, но общее впечатление от улицы это не изменило. Законы гармонии — математические законы. Идеально считается улица, когда ее ширина равна высоте домов. Казалось бы, чего проще — соблюдай закон и станешь архитектором. И правда, ширина улицы Росси — 22 метра, Высота домов немногим больше двадцати. Но посмотри, как Росси решил фасады домов, какая идеальная линия у него получилась, и как все сходится на здании театра, делая его логическим завершением улицы. Надо быть Росси, чтобы вообразить и воплотить все это. Но, к сожалению, не все зодчему удалось. На набережной фонтанки, на площади Он хотел поставить храм в виде круглой ротонды, увенчанной куполом, чтобы замкнуть перспективу улицы со стороны театра, но денег не хватило. А бывшая Чернышова площадь, теперь площадь Ломоносова, так и осталась архитектурно незавершенной. Бюст Ломоносова непропорционально мал для общей композиции улицы и площади, зато от нее перекинут через фонтанку мост Ломоносова, до 1948 года Чернышов мост. Мост Ломоносова. Это очень старый мост, ему уже 250 лет. В XVIII веке через фонтанку было перекинуто шесть мостов, и все они были подъемными, на цепях. Ведь здесь проходила граница города, поднят мост, и все, в город не попадешь. Мосты были сделаны по проекту французского инженера Пиране с башенками, беседками, завершенными серыми гранитными куполами, между которыми и ходила разводная часть моста. До наших дней из шести мостов дожили только два — Ломоносов и Калинкин. Калинкин мост мы увидим во время нашего следующего путешествия. Это интересно. В конце 1900-х годов появилась идея пустить по Чернышеву мосту трамвай. Для этого было необходимо укрепить средний пролет, уничтожить башни. Против уничтожения башен выступила Академия художеств. Проект был положен под сукно. и башни остались.